Иван считался главнокомандующим всей армии, но в вопросы руководства конкретными воинскими отрядами старался не лезть. Отец перед отправлением два вечера рассказывал ему о том, как сам ходил воевать с Веев и как также старался не перечить своему зятю и верному другу князю Михаилу Скопину-Шуйскому. — А тебе, сынок, и вовсе... Делать этого не след. У меня-то за спиной уже южная война была. И то я понимал, что полководец из меня аховый. Единственное, чем я мог помочь своей армии, так это снабженцев в кулаке держать и не мешать моим воеводам. То и тебе советую. — А как же ты тогда под сейские пули-то попал? — удивился царевич припомнив историю, кою сержанты непременно рассказывают всем новикам. Отец усмехнулся. Да по глупости, конечно. Ну и само так сложилось. Стрельцов со старых приказов свия прокинули. но они побегли, а я их остановить пытался. Удалось? Удалось-то удалось, вздохнул царь. Да токма жив остался лишь благодаря дяде Акиму, покойному, ежели бы не доспех из него стали сработаны. Царь сокрушенно махнул рукой. — Но я тебя вот о чем подумать прошу. Как думаешь, на пользу или на вред России пошло бы, ежели бы я тогда голову сложил? Царевич возмущенно вскинулся. — Ну ты и сказал, батюшка, да ежели б ты тогда, да это же, сколько всего ты сделать не успел бы. Я после всего, с чем в Примуре мне столкнуться пришлось, вообще не знаю, как тебе столько всего совершить-то удалось. — Люди помогали, — усмехнулся отец. — Кстати, я и тебе пару ледишек порекомендовать хочу. — Приближать их к себе или нет, ток мы тебе решать. Но спытать их попробуй. Мне думается, от них большой толк быть может. Попробую, батюшка. Послушно отозвался царевич. А кто таковы? Один инок, за инок Спасского монастыря Иона. Царевич кивнул, поскольку о монастырях особливого списка, был изрядно наслышан. А второй — капитан царевых Керосир Дмитрий Колесников. И вот теперь эти двое также пребывали рядом с царевичем. Но, в отличие от драгунского лейтенанта и генерала, встревать в разговор не спешили. Они вообще, по большей части, молчали, открывая рот только тогда, когда царевич спрашивал их о чем-то. И Иван не так давно внезапно поймал себя на мысли, что ранее подобных людей он почти что не замечал. Их затмевали шумные, яркие, обращающие на себя внимание, ну, вроде Лукьяна. А теперь вдруг как-то разом начал видеть и других, именно таких, и понял, что отец снова преподал ему урок. «Когда выступаем, генерал?» Взяв себя в руки, спокойно поинтересовался царевич. «Нам до свельского лагеря три часа пути, так что немедля, как позавтракаем. А патрули я уже выслал. Не сбегут свейта!» Генерал пожал плечами. «Не думаю, царевич!» Они про нас вряд ли прознали. Свейских патрулей поблизости замечено не было, а наши шибко далеко также не отдалялись и сторожились шибко. Есть надежда, что свеи их и не заметили. Полковник Залепнин в вечеру сообщил, что свеи все еще стоят лагерем у Ивангорода. И, как ему докладывают калмыки, Патрули от лагеря высылает максимум на три версты. Так что от кого им бежать-то? — А когда они про нас прознают? — Все одно не думаю, что побегут. — мотнул головой генерал. — Не так-то просто им топерича бежать-то. Полковник собирался перед началом ракетного обстрела в понтонный мост порушить. А без него армию так запросто на другой берег не переправить. Организовывать же переправу под ударом вражеского войска — то еще удовольствие. При таких условиях очень просто свою армию потерять. А единственную удобную дорогу в иную сторону мы перекрываем. Да и не ошибка нас веи боятся то чтобы в векство удариться. Скорее наоборот. Попытаются напасть и разгромить, но что у них, как они считают, большой шанс имеется. А на самом деле, с насмешкой влез Лукьян, генерал усуровил, а царевич развернулся к своему приятелю и очень спокойно. Так что у виновника даже мурашки на спине высыпали, поинтересовался. Лукьян... «А где-то тебя научили без разрешения к старшему позванию обращаться, а?» Драгун побагровел. «Я, это, виноват, царевич Газар...» И, окончательно сбившись, потерянно замолчал. Царевич еще пару мгновений плющил его своим спокойным взглядом, а затем снова развернулся к генералу Турнину. — Я понимаю, что вопрос действительно не шибко уместен, но все же, генерал, каковы, по вашему мнению, наши шансы? Генерал улыбнулся. — С божьей помощью побьем, Свеев, царевич. Иначе зачем все затевать то было? Генерал тот стоял на холме и смотрел, как разворачиваются выходящие из леса полки московитов. А разворачивались они очень неплохо. Прямо скажем, хорошо разворачивались. Под барабанный бой, строго соблюдая равнение. нету, шведы развернулись не хуже, даже лучше. Но у его ветеранов за спиной было уже несколько компаний. Насковиты же не воевали почти двадцать лет. Да и до того их противниками были поляки. Коих шведы за последний год громили с небывалой легкостью. Польское посполитое рушение во главе с их крулем Яном II Казимиром Армия короля Карла X Густава наголу разгромила под Торунью ну, всего за четыре часа, Захватив в плен почти шесть тысяч поляков. Захватили бы и больше. Но поляки по большей части были конными, а в шведской армии конницы было-то всего три тысячи, так что большинству удалось сбежать. Но московиты разворачивались отнюдь не как новобранцы, да еще и разленившиеся за столько лет-то безделья, и у генерала впервые засосало под ложечкой от нехорошего предчувствия. — Нету. В том, что его железные ветераны, его северные львы разгромят этих проклятий. После увиденного у него язык не поворачивался назвать московитов варварами. Эту армию. Никаких сомнений у него не было. Но вот в том, что за это придется заплатить куда большим, чем он думал ранее, числом шведских жизней, Генерал уже не сомневался. Может быть, стоило последовать совету капитана фон Штейна и атаковать московитов еще до того, как они полностью развернутся? Ведь и они сами не соблюдают рыцарских правил войны, разоряя и угоняя местное население. Ну, пусть не сами. Но ведь кто команды, тот и отвечает. Впрочем... Сейчас уже делать это было поздно. Русские практически закончили развертывание. В этот момент со стороны лагеря у крепости, кои генерал приказал покинуть, несмотря на кажущиеся преимущества укрепленной позиции, потому как не желал в самый неподходящий момент получить удар в спину от крепостного гарнизона, послышалась частая стрельба. — Что там, Йохансан? — Сейчас узнаю, господин Герал. Тут же отозвался капитан, вскакивая на коня и разворачивая его в сторону выстрелов. Вернулся он через полчаса. — Московиты вышли из крепости и атаковали, оставленные вами в лагере два полка. Тяжело дыша от быстрой скачки, сообщил капитан неприятную, но вполне ожидаемую новость. Именно потому, что генерал предполагал такую возможность, он и оставил в лагере два полка, коих, по его расчетам, должно было вполне хватить, чтобы удержать гарнизон крепости от необдуманных поступков. На стенах русские сражались храбро, но полевую вывучку их войска генерал тот ценил не слишком высоко. Да до того, как увидел, сквозь слаженно разворачивались русские полки. Так что теперь ему оставалось лишь надеяться на то, что оставленных сил достаточно, чтобы удержать русских от атаки в тыл. — Я надеюсь, мои солдаты разогнали этот сброд? — Нет, не совсем, господин генерал, — угрюмо отозвался капитан. Дело в том, что в разгар атаки московитов в тыл нашим солдатам ударили их иррегулярные войска, те самые кочевники, что доставили коменданту Нарвы столь много хлопот. Как они сумели перебраться через реку, непонятно, но как бы там ни было, сумели, и... Капитан замолчал. Но и так все было понятно. Генерал резко вскинул, Подзорную трубу я вел взглядом спокойно стоявшие перед ним русские войска. Перед своим строем русские спора и сноровиста вязали рогатки. До сего момента он собирался предоставить русским право первого удара, а затем, остановив их, опрокинуть и погнать. Но теперь у него не оставалось выбора. Его армия оказалась между двух огоней, и лучшим выходом теперь было попытаться опрокинуть стоявшую перед ним армию раньше, чем его в тыл ударят, подошедшие регуляры вместе с гарнизоном, так и невзятой им крепости. Пока русский сводный отряд выстроит походную колонну, пока дойдет до сюда, у него есть часа два-два с половиной. Вполне можно успеть. Сигнал к атаке, — Риско приказал генерал Тут. И да поможет нам Бог.